Глава четырнадцатая После занятий, выходя из академии, я опять наткнулся на Шмакова. «О, Андрюша!» — обрадовался я. «Никак решился на дуэль?» Он не мог отказаться, не поставив наш род в сложное положение. Послышался сзади вкратчивый голос. Повернувшись, я обнаружил копию Шмакова, облагороженную возрастом и хорошим воспитанием. «Но, возможно, мы смогли бы прийти к компромиссу». Шмаков понурился и смотрел из-под лобья с иступленной ненавистью, которая доставалась мне без остатка. Честно говоря, я не представлял, какой с ним возможен компромисс, но поинтересовался у Шмакова-старшего. «Ваш сын хочет принести извинения за оскорбления, нанесенные роду и лично мне?» Шмаков-старший снисходительно улыбнулся, показывая, что такой ерунды в шмаковских планах не было. Андрей иной раз слишком увлекается, пуская все не относящееся к зоне интереса на самотек. Подпустив голос сожаления, сказал он, «Но мы с вами, как главы родов, такого позволить себе не можем». «Простите, вы знаете меня, но я не знаком с вами». Намекнул я на то, что не намерен продолжать общение. Интуиция вопила, что самым лучшим вариантом было бы вежливо обойти эту парочку по дуге. «Прошу простить», — спохватился Шмаков-старший. «Мое упущение. Игорь Сергеевич шмаков к вашим услугам. Приятно познакомиться». Он улыбнулся. «Подозреваю, что вы лукавите, юноша. Мой сын наверняка оставил о себе самые неприятные впечатления. На самом деле он не так плох, как иногда кажется. Но поговорить я хотел не о нем, а о вас. Вы же уже наверняка поняли, как сложно пробиваться одинокому алхимику». Вот — Вот-вот, со всех сторон пытаются откусить ваш кусок пирога, а то и отобрать. Один вы не справитесь, вам нужна поддержка. — Вот как? — сказал я, недоумевая, что он мне собирается предложить. — Не варить же зелье еще и шмаковым. — Именно. Не буду ходить вокруг да около. Предлагаю вам влиться в наш дружный алхимический рот. Я хмыкнул. Сильно сомневаясь в дружности, но Шмаков-старший притворился, что ничего не заметил и продолжил. «Вы получаете не только защиту, но и новые рецепты. А их, уверяю вас, за время существования нашего рода набралось очень много, и все они станут вашими, стоит только принять клятву». «Перебьетесь». Ответил я резче, чем положено представителю благородного семейства. «Связываться с гнилым родом, себя не уважать». «Вы перешли к оскорблениям». Нахмурился он. И если бы у вас уже не была назначена дуэль с моим сыном, то я бы вас вызвал. Но после дуэли будет вызывать уже некого. Вы подавитесь своими собственными словами. Шмаковы, их вам забьют в глотку. Ваш сын от дуэли отказался при свидетелях, напомнил я. А сейчас отказываетесь вы? С чего бы? Тогда не будем тянуть. Завершим это слишком давно тянущееся грязное дело. «Важно», — сказал Шмаков, — указывая рукой на площадку для дуэлей. Честно говоря, я удивился. Неужели Шмаков старше имеет такое влияние на младшего, что последний зажал в кулак остатки смелости и решил выяснить со мной отношения, как подобает настоящему мужчине? В таком случае я даже сильно избивать Андрюша не буду. Смелость заслуживает уважения. «До первой крови», — уточнил я. «Тип оружия?» «До смерти одного из участников!» Жёстко ответил Шмаков-старший. «Магия! Без артефактов! И никакого холодного оружия, в котором вы, по слухам, мастак. Я и в магии был мастак, о чём говорить не собирался. Происходящее нравилось мне всё меньше. Не было похоже, что шмаковский папа собирался отправить наследника на тот свет, да и сам Шмаков ничем не напоминал самоубийцу. Он мне всё так же не нравился но убивать из-за этого человека. Я уточнил. «До смерти не слишком ли?» «Предлагаю вариант до момента, когда один из участников попросит пощады». «Испугались, юноша!» С насмешкой ощерился старший Шмаков. «Тогда для вас все еще доступен вариант перехода к нам под клятву. Или же вы принесете извинения нам здесь и сейчас?» «А не обнаглели ли вы, Игорь Сергеевич?» «Если кто-то обнаглел, то только вы, Илья». Шмаков старший грустно улыбнулся, словно сокрушаясь о моей невоспитанности. Пришлось ему указать. «Евгенич, для вас я Илья евгеньевич Для меня вы вож под ногтем». «Какое образное сравнение!» — усмехнулся я. «Сразу видно, что волнует главу крупного рода. Похоже, слухи о вашей успешности сильно преувеличены». «Меня не волнует, что говорит о нас почти покойник». «Не нравится мне это», — подал голос писец. «У него явно в рукаве пара тузов, о которых мы не знаем». «Мне тоже не нравится», — признал я. «Но у меня должно быть куда больше тузов». «Я бы не назвал это тузами», — заметил песец. «Козыри, так будет правильнее. Но расклады мы пока не видим, поэтому возможны неожиданности». Шмаков-младший выглядел слишком довольным, чтобы я не согласился с доводами песца. Но отказываться о от драке не собирался. В полигоне я разбирался с такими монстрами, по сравнению с которыми младший Шмаков всего лишь полудохлая моль, пусть и вонючая. На глаза мне попался Тёмников, и я спросил. «Паш, секундантом будешь?» Шмаков все же решил выяснить отношения на дуэли. «Неожиданно?» — удивился он. «Конечно, буду условия». «Магия и до смерти», — любезно сообщил старший Шмаков. «Секундантом сына буду я». «Вы так ненавидите собственного сына?» — удивился Тёмников. «Впрочем, я вас понимаю». Улыбка старшего Шмакова окончательно превратилась в звериный оскал, прекратив даже на самую малость напоминать человеческую. Он повернулся к нам спиной и неторопливо направился к площадке для дуэлей, воображая себя не меньше, чем предводителем армии, если судить по его гордо поднятой голове. Шмаков себя тоже покойником не чувствовал. Шустро перебирая ногами, он торопился за папаши и, если оглядывался, то только чтобы бросить на меня злорадный взгляд. «Не нравится мне это», Продублировал Темников мнение писца. «Очень уж Андрюша нагло выглядит. У него, кстати, семь кругов против твоих пяти, и наверняка еще какая-то дрянь заначена. На его заначенную дрянь непременно найдется что-то заначенное у меня. Уверен? Я пожал плечами. Уверенности у меня не было в этом вопросе». К дуэльной площадке потихоньку подтягивались студенты и преподаватели. Активировать купол мог только кто-нибудь из администрации а с неактивированным куполом использовать площадку не разрешалось под угрозой отчисления. Так что пришлось подождать, как оказалось, елизавета Николаевну. «Мальчики, что вы не поделили?» — возмутилась она. «Предлагаю решить все миром». «Если господа Шмаковой извиняться, я возражать не буду», — ответил я. «Такие оскорбления смываются только кровью», — рявкнул Шмаков-старший. «Дичь какая-то», — вздохнула Елизавета Николаевна и разомкнула защитный контур — который позволял дуэлянтам попасть внутрь. «Илюша, ты Шмакова не сильно там мордуй, хорошо?» «Это уж как получится, Елизавета Николаевна», ответил я и улыбнулся. «Приятно, что кто-то уверен в твоей безоговорочной победе». Впрочем, моя улыбка тут же померкла, потому что за мной в круг зашел не Шмаков-младший, а довольно хищного вида мужик, который явно участвовал уже не в одной дуэли, судя по шрамам, на видимой части кожи. Часть была от порезов, часть от ожогов но в сумме картина получалась неустрашающая а скорее отталкивающая а еще при нем обнаружились артефакты которых по условиям поединка не должно было быть это еще что такое возмутилась елизавета николаевна имея в виду разумеется не артефакты которых она видеть не могла а самого мужика имеем право как не боевой род вызванный боевым нагло сказал шмаков старший заменить бойца на того кто умеет драться «Но Илья еще имеет возможность отказаться от дуэли, принести нам извинения и принять мое предложение». Мужик зверовато оскалился, явно рассчитывая, что я отвечу отказом. «Я как бы тоже представитель не боевого рода», — напомнил я. «У нас в роду археолог и алхимик. Где здесь боевка?» «Вы оба вышли из боевого рода», — нагло сказал Шмаков. «Так что не тяните время. Либо извиняйтесь, либо умирайте» после чего он быстро замкнул купол над дуэльной площадкой, а мой противник активировал все три артефакта — один защитный, один атакующий и один для подпитки и регенерации. «Прости, пацан, ничего личного!» — ухмыльнулся мужик. «Но деньги я взял за то, чтобы тебя убить». После чего он отправил довольно мощную огненную стрелу в мою сторону, от которой я отклонился, не торопясь атаковать в ответ. Страха не было, была лишь иррациональная злость на себя — что позволил втравить в такое вот непотребство. Но эта злость не мешала ни думать, ни действовать. Убивалка не выросла. Отрезал я. «А ты наглый!» — одобрительно сказал он, а отправил стрелы сразу с двух рук. Отклониться от них оказалось сложнее, но не настолько, чтобы я не справился. «Вот только мне еще и премия обещали, если я не просто убью, а пошинкую на пластинке. Так что не хами, а то решу, что премия — компенсация за твою наглость» после чего он отправил ледяной диск, летящий так медленно, что атака выглядела несерьезной. Хотя, конечно, попади такая штуковина в меня, мало бы не показалось. Вон как бы совита гудела, пока не врезалась в защитный купол. Что происходило за периметром круга, нам было не видно и не слышно. Купол был проницаемым только с одной стороны. Почему-то я не боялся. Точнее, боялся, но не своего противника, а того, что покажу лишнее зрителям. За время тренировок в полигоне у меня возникло слишком много приемов, которые я использовал машинально, чего здесь делать было нельзя. Нужно было как-то скрыть знания, которым у меня было взяться ниоткуда Моему противнику на мои размышления было все равно. Он раз за разом с высокой скоростью отправлял заклинания, принадлежавшие к разным стихиям. Правда, предпочтение отдавал все же огню, как самые неудобные стихии, дающие дополнительные повреждения при попадании. «Четвертый уровень стихии надо брать», — не вовремя вмешался советом писец. «Там стихийные доспехи будут. Возьму, если выживу». «Если ты падешь от рук этого неумехи, мне будет стыдно», — патетически сказал симбионт и замолчал. Артефакты в обычной жизни я не носил. Только против ментала. И то, если отправлялся на встречу с любимой тетушкой. Во всех остальных случаях меня прикрывал писец. Сейчас моя защита была только в скорости и в нападении». Я осторожно опробовал чужую защиту, запустив пылевой вихрь. И поддерживать его можно было долго, почти на него не отвлекаясь, и видимость противника он ухудшал, и заряд чужого артефакта проседал. Сам же я наблюдал за противником посредством магии жизни. Артефакты какие позорные! В наше время с такими было стыдно показаться на людям, — проворчал писец, как будто он был не слепком личности, а самим Зыряновым, заглянувшим ненароком в будущее и получившим незабываемые впечатления о деградации потомков. «Сядут быстро! Защитный почти сел. Что будешь делать?» «Убивать», — ответил я. Он же не задумывался, беря заказ. «А скольких он уже так устранил? Пора ставить точку». Противник нервничал отправлял молнии наугад, ни разу пока в меня не попав. А вот я отправил три ледяных лезвия, вбухав в них немного побольше магии, и уже третья пробила защиту и прошлось по телу. Мужик почти уклонился, поэтому серьезных повреждений избежал, но кровь потекла, пока отдельными каплями пачкая песок арены. «Сука!» — взвыл противник, рассчитывавший выйти из дуэли без единого пореза. «Мне целители обещали оплатить, так что твои комариные укусы меня не волнуют!» «Нужно было вносить пункт об оплате похорон», — предложил я. И испытал связку «Таран, каменные колия» которая неплохо показала себя наизнанке. Таран чуть раньше, а колья — аккурат под спину отлетевшего противника, который нанизался на них, как бархатница. С двумя отличиями. У него не было таких замечательных крыльев, и он умер гораздо быстрее. Совесть мою душу не терзала. Моим противником была точно такая же тварь, как и те, что наизнанке. А от того, что выглядело как человек, тварью быть не перестало. Купол отключился — и ко мне сразу донесся голос елизавета Николаевны. «Целителя звать бесполезно». Это поняло Шмаков-старший, и к наемнику он рванул явно не для того, чтобы оказать необходимую помощь. «Одну минуту», — поднял я руку. «Мне нужно собрать трофеи». «Какие еще трофеи?» — взвился Шмаков-старший. «Артефакты, конечно». «Это моя собственность». «То есть вы в нарушение согласованных условий выдали непонятному вам человеку артефакты?» Это совсем для другого дела. Попытался увильнуть он. Использовал он артефакты здесь. «Елизавета Николаевна, замкните, пожалуйста, купол. Игорь Сергеевич хочет на дуэли доказать, что он не скотина». «Ничего я не хочу». Старший Шмаков попятился и выскочил за пределы арены. «Я не идиот, чтобы сражаться с подготовленным бойцом. Не самоубийца, знаете ли». «Для не самоубийца вы слишком наглы. Я пока не слышал извинений ни от вас, ни от вашего сына». «Нас грабят, а мы еще должны извиняться!» Возопил Шмаков-старший. «Зря он мне показался более приличной версией младшего. Они, если чем и отличались, то только возрастом». «Постыдились бы, господин Шмаков!» Презрительно бросила Елизавета Николаевна. «Натравили на ребенка Громилу. Не думайте, что ваше поведение сегодня сойдет вам с рук». «С вашим ребенком ничего не случилось, если вы не заметили». Сварливо возразил тот. «А вот Громила, как вы выразились...» уже никогда не встанет. Господи, какие опасные безнравственные твари учатся вместе с моим ребенком! Эта академия оказалась мне приличным заведением!» На Шмаковых обрушился поток возмущения от свидетелей нашей дуэли, потому что оба представителя рода повели себя, мягко говоря, неподобающе. Не понять, что их цель — сделать из меня труп — было невозможно. Еще я был уверен, что это была первая попытка, но не последняя — Так что теперь полный набор артефактов буду надевать не только наизнанку, но и вообще выходя из дома. Как оказалось, в академии тоже водятся твари. Вблизи труп оказался ужасным зрелищем. Выпученные глаза, искривившийся в последнем вопле рот и кровь. Много крови как на самом трупе, так и на песке под ним. коли уже исчезли, но многочисленные окровавленные дыры напоминали, где именно они вошли в тело. Затошнило и захотелось уйти отсюда подальше. Но я не имел на это права. Как сейчас поведу, так и будут ко мне относиться. Я несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться и отстраниться от усилившегося запаха, после чего занялся осмотром трупа. Я вытащил все три артефакта. Как ни странно, ни один из них не пострадал, а регенерационный вот только разрядился, пытаясь вдохнуть жизнь в проткнутую тушку хозяина. «Деньги еще возьми», — предложил писец «За тебя их давали, тебе и брать». «Как это?» «Заодно узнаешь, во сколько тебя оценили», — искушающе улыбнулся писец «Во внутреннем кармане, пачечка. Я вижу». Оставив в стороне вопрос о внезапном рентгеновском зрении симбионта, деньги я все же извлек. «Оценили вы меня неприлично низко, Игорь Сергеевич». «Это был аванс, и он не отработан, так что вы не имеете права брать эти деньги, Илья». «Для вас, Илья Евгеньевич», — напомнил я. «Или вы желаете все же выйти?» «Спасибо, но нет, Илья Евгеньевич». Шмаков-старший грустно шмыгнул носом, настраиваясь на то, что и деньги потерял, и за них ничего не получил. «Артефактики я попросил бы вернуть, Илья Евгеньевич. Родовая ценность, знаете ли». «Выкупайте». «Невозмутимо предложил я». «У вас неделя на выкуп, потом сдам этот хлам в ближайшую скупку». «Ах, да». «К выкупу должны прилагаться извинения». «Я подумаю», — сухо сказал Шмаков-старший и ушел. За ним понуро ковылял младший. Сегодняшнее происшествие не прибавило ему популярности, но так и сложно было найти менее популярного типа в нашей академии. Зря он не перевелся куда подальше. Там хотя бы мог начать выстраивать отношения с однокурсниками с нуля. «Илья, я так за вас переживала», — сказала Елизавета Николаевна. Эта скотина Шмаков не давал мне разомкнуть купол и прекратить неравную дуэль. Но вы с блеском справились. И я уверена что с блеском справитесь и на соревнованиях. Там тоже нужно будет кого-нибудь убить. Неловко пошутил я. Она засмеялась. Разве что комиссию своими умениями. Да какие там умения? У меня арсенал совсем маленький. Главное, не размер арсенала, а то, как им пользуются. Возразила она. Илья, после того, что я видела... Вам неприлично отказывать. Вот совершенно неприлично. И эта женщина говорила, что за меня переживала. Илья, я согласен с Елизаветой Николаевной в лес тёмников. Ты вообще соображаешь, что справился с крутым наёмником? На крутого Шмакова денег пожалели. И слава богу, Илья, выдохнула Елена Николаевна. Мы слышали, что он тебе говорил. Что его подрядили не заменить Шмакова на дуэли, а тебя убить. У администрации к тебе претензий нет. «Особенно, если ты выступишь на еще одних соревнованиях». Они продолжали меня уговаривать, и я, чтобы не терять время, пообещал подумать, после чего быстро ушел. Меня ждали прохоровские штаны, которые я собирался завершить сегодня. Мало ли, как пойдет беседа с Шелагиным завтра. Проверив метки на карте, я внезапно обнаружил, что тетя Алла и Владик удаляются в сторону Горинска. Надо же! Я, оказывается, пропустил ее приезд.